Глава седьмая Ровно в восемь часов я в сюртуке и с приподнятым на голове коком входил в переднюю флигелька, где жила княгиня. Старик-слуга угрюмо посмотрел на меня и неохотно поднялся с лавки. В гостиной раздавались веселые голоса. Я отворил дверь и отступил в изумлении. Посреди комнаты на стуле стояла княжна и держала перед собой мужскую шляпу. Вокруг стула толпились пятеро мужчин. Они старались запустить руки в шляпу, а она поднимала ее кверху и сильно встряхивала ею. Увидевши меня, она вскрикнула. «Постойте, постойте! Новый гость! Надо и ему дать билет!» и, легко соскочив со стула, взяла меня за обшлаг сюртука. «Пойдемте же», — сказала она, — «что вы стоите?» «Мсье, позвольте вас познакомить. Это мсье Вальдемар, сын нашего соседа. А это», — прибавила она, обращаясь ко мне и указывая поочередно на гостей, «граф Малевский, доктор Лушин, поэт Майданов, отставной капитан Нерматский и Беловзоров, гусар, которого вы уже видели». Прошу любить дожаловать. Я до того сконфузился, что даже не поклонился никому. В докторе Лушине я узнал того самого черномазого господина, который так безжалостно меня пристыдил в саду. Остальные были мне незнакомы. «Граф», — продолжала Зинаида, — «напишите, мсье Вальдемару, билет». «Это несправедливо» возразил с легким польским акцентом граф, очень красивый и щегольски одетый брюнет с выразительными карими глазами, узким белым носиком и тонкими усиками над крошечным ртом. «Они не играли с нами в фанты!» «Несправедливо!» — повторили Беловзоров и господин, названный отставным капитаном. Человек лет сорока, рябой до безобразия, курчавый как араб, сутуловатый, кривоногий и одетый в военный сюртук без на распашку. «Пишите билет, — говорят вам, — повторила княжна. — Это что за бунт? Мсье Вальдемар с нами в первый раз, и сегодня для него закон не писан. Нечего ворчать, пишите, я так хочу!» Граф пожал плечами, но наклонил покорно голову, Взял перо в белую перстнями украшенную руку, оторвал клочок бумаги и стал писать на нем. По крайней мере, позвольте объяснить господину Вальдемару, в чем дело, начал насмешливым голосом Лушин, а то он совсем растерялся. Видите ли, молодой человек, мы играем в фанты. Княжна подверглась штрафу. «И тот, кому вынется счастливый билет, будет иметь право поцеловать у нее ручку. Поняли ли вы, что я вам сказал?» Я только взглянул на него и продолжал стоять, как отуманенный. А княжна снова вскочила на стул и снова принялась встряхивать шляпой. Все к ней потянулись, и я за другими. «Майданов», — сказала княжна высокому молодому человеку с худощавым лицом, маленькими слепыми глазками и чрезвычайно длинными черными волосами. Вы, как поэт, должны быть великодушны и уступить ваш билет мсье Вальдемару, так чтобы у него было два шанса вместо одного». Но Майданов отрицательно покачал головой и взмахнул волосами. «Я после всех опустил руку в шляпу, взял и развернул билет». «Господи, что стало со мною, когда я увидел на нем слово «Поцелуй»?» «Поцелуй!» — вскрикнул я невольно. «Браво! Он выиграл!» — подхватила княжна. «Как я рада!» Она сошла со стула и так ясно и сладко заглянула мне в глаза, что у меня сердце покатилось. «А вы рады?» — спросила она меня. «Я?» — пролепетал я. «Продайте мне свой билет!» — брякнул вдруг над самым моим ухом Беловзоров. «Я вам сто рублей дам!» Я отвечал гусару таким негодующим взором, что Зинаида захлопала в ладоши, а Лушин воскликнул «Молодец!» «Но, — продолжал он, — я, как церемонимейстер, обязан наблюдать за исполнением всех правил. Мсье Вальдемар!» «Опуститесь на одно колено. Так у нас заведено». Зинаида встала передо мной, наклонила немного голову на бок, как бы для того, чтобы лучше рассмотреть меня, и с важностью протянула мне руку. У меня помутилось в глазах. Я хотел было опуститься на одно колено, упал на оба, и так неловко прикоснулся губами к пальцам Зинаиды, что слегка царапал себе конец носа и ее ногтем.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 На прощание Зинаида мне крепко пожала руку и опять загадочно улыбнулась. Ночь тяжело и сыро пахнула мне в разгоряченное лицо. Казалось, готовилась гроза. Черные тучи росли и ползли по небу, видимо, меняя свои дымные очертания. Ветерок беспокойно содрогался в темных деревьях, и где-то далеко за небосклоном, словно про себя, ворчал гром, сердито и глухо. Через заднее крыльцо пробрался я в свою комнату. Дядька мой спал на полу, и мне пришлось перешагнуть через него. Он проснулся, увидал меня и доложил, что матушка опять на меня рассердилась, и опять хотела послать за мною, но что отец ее удержал. Я никогда не ложился спать, не простившись с матушкой и не испросивши ее благословения. Нечего было делать. Я сказал дядьке, что раздену селягу сам, и погасил свечку. Но я не разделся и не лег. Я присел на стул, И долго сидел, как очарованный. То, что я ощущал, было так ново и так сладко. Я сидел чуть-чуть озираясь и не шевелясь, Медленно дышал и только по временам То молча смеялся, вспоминая, То внутренне холодел при мысли, что я влюблен, Что вот она, вот эта любовь. Лицо Зинаиды тихо плыло передо мной во мраке, плыло и не проплывало. Губы ее все так же загадочно улыбались, глаза глядели на меня немного сбоку, вопросительно задумчиво и нежно, как в то мгновение, когда я расстался с ней. Наконец я встал, на цыпочках подошел к своей постели, и осторожно, не раздеваясь, положил голову на подушку, как бы, страшась резким движением, потревожить то, чем я был переполнен. Я лег, но даже глаз не закрыл. Скоро я заметил, что ко мне в комнату беспрестанно западали какие-то слабые отцветы. Я приподнялся и глянул в окно. Переплет его четко отделялся от таинственных и смутно белевших стекол. «Гроза», — подумал я. И точно, была гроза, но она проходила очень далеко, так что и грома не было слышно, только на небе непрерывно вспыхивали неяркие, длинные, словно разветвленные молнии. Они не столько вспыхивали, сколько трепетали и подергивались, как крыло умирающей птицы. Я встал, подошел к окну и простоял там до утра. Молнии не прекращались ни на мгновение. Была, что называется в народе, воробьиная ночь. Я глядел на немое песчаное поле, на темную массу нескучного сада, на желтоватые фасады далеких зданий, тоже как будто вздрагивавших при каждой слабой вспышке. Я глядел и не мог оторваться. Эти немые молнии, эти сдержанные блистания, казалось, отвечали тем немым и тайным порывам, которые вспыхивали также во мне. Утро стало заниматься, алыми пятнами выступила заря, с приближением солнца все бледнели и сокращались молнии, они вздрагивали все реже и реже и исчезли наконец» затопленные отрезвляющим и несомнительным светом возникавшего дня. И во мне исчезли мои молнии. Я почувствовал большую усталость и тишину. Но образ Зинаиды продолжал носиться, торжествуя над моей душой. Только он сам, этот образ, Казался успокоенным, как полетевший лебедь от болотных трав, Отделился он от окружавших его других неблаговидных фигур, И я, засыпая в последний раз, припал к нему с прощальным и доверчивым обожанием. О, кроткие чувства, мягкие звуки, доброта и утихание тронутой души! тающая радость первых умилений любви. «Где вы, где вы?»